Юджин подошел к роялю, стал перебирать кипунот и опять наткнулся на незнакомые ему, и очевидно, выдающиеся вещи. Арабский танец Грига, Эсварайн Траум Лассена, Элегия Масне, нимфы и пастушки Пёрселя. Вещи, самые названия которых говорили о чем-то ярком и красивом. Глюк, сгамбати, россини Чайковский, итальянец Скарлатти. Юджину стало ясно, как мало он знает музыку. «Сыграйте что-нибудь», — попросил он, и Мерием с улыбкой подошла к роялю. «Вы знаете роман с спросила она. «Нет», — сказал он. «Очаровательная вещь», — сказал Уиллер. «Спойте». Юджин и раньше предполагал, что Мерием поет, но это богатство красок в ее голосе было для него неожиданностью. Голос был не сильный, но приятный и теплый, и его вполне хватило для тех вещей, которые она брала спеть. Она подбирала для себя музыку так же, как туалеты, сообразуясь со своей индивидуальностью. Лирические, исполненные поэзии и спетого ею романса, произвели на Юджина огромное впечатление. Он был в восторге. «Вы прекрасно поете, воскликнул он, придвигая свой стул к самому роялю и глядя ей в глаза. Она поблагодарила его быстрой улыбкой. «Если вы будете дальше говорить мне комплименты, я готова петь для вас сколько хотите!» «Я ужасно люблю музыку!» — сказал он. «Ничего в ней не понимаю, но вот такие вещи мне особенно нравятся!» «Вам нравится то, что действительно хорошо!» Мне это понятно, я и сама все это люблю. Он был польщен и благодарен ей. Она спела соловья, элегию, последнюю весну, все незнакомые ее вещи. Но он понимал, что это музыка, которая свидетельствует об изощренном понимании, изысканном вкусе и подлинно артистическом темпераменте. И Руби играла на рояле, и Анжела, последняя даже очень недурно, но он был убежден, что ни та, ни другая понятия не имели об этих вещах. Руби наигрывала популярные песенки, Анжела же предпочитала избитые мелодии, красивые, но слишком уж приевшиеся. А этой женщине не было дела до вкусов широкой публики. Она далеко опередила их. Юджину захотелось доставить удовольствие своей новой знакомой, обворожить ее. Он придвинулся поближе и, улыбаясь, смотрел на нее, а она отвечала на его улыбку. Как и многим другим, ей нравилось его лицо, рот, глаза, волосы. «Какой он милый!» — подумала она, проводив Юджина. А он ушел от нее с ощущением, что это выдающееся. исключительная женщина